Глава 20. Держи друзей близко, а врагов ещё ближе. Сан-Антонио, штат Техас, четверг, 30 ноября, 6:00. Проходя по коридору, Кейт старалась двигаться как можно тише. Мать всегда любила поспать подольше, и она не хотела её будить. Обходя стороной скрипящие половицы, агент прошла на кухню, открыв шкафчики с облегчением обнаружила, что мать по-прежнему хранит всё так, как она помнила. Достав пакет любимого отцовского кофе, наполнила кофеварку и поджарила тост. Выбрала кружку с надписью Техас. Это была её кружка, когда она училась в школе. Сев за стол, Хейден принялась молча есть, проверяя по телефону, не пришли ли новые сообщения от агента Невады. Ничего. Плохо. Дрекслер оставался на свободе. Изменив внешность, он запросто сможет проскользнуть в какую-нибудь щель. Невада предположил, что Дрекслер направляется в Техас, но на самом деле он мог отправиться в Орезону и пересечь мексиканскую границу или повернуть на север в сторону Канады. Если ему удастся покинуть страну, он бесследно растворится. Кейт стиснула пальцами дешёвый браслет. Она обещала Сари поймать подонка, а она всегда держала своё слово. Споласнув тарелку, Хейден поставила её сушиться, допила кофе и выбросила мусор. Вырвав из записной книжки листок, написала записку матери, тщательно следя за своим почерком, чтобы мать почувствовала, что у неё всё в порядке. Как это было далеко от правды, но Кейт мастерски владела искусством притворяться. Она взглянула на часы. Оставалось ещё время заехать в кафе, в котором работала Ребекка Кендрик, и проверить, не упустили ли что-то полицейские. Вероятность этого была нулевая, но Кейт не могла дышать в этом доме, не могла думать. Когда она закрыла за собой дверь, перед домом остановился тёмный внедорожник. Застыв на месте, агент потянулась к кобуре на поясе. Когда вышедший из машины мужчина распрямился во все свои 6 футов 4 дюйма, Кейт узнала Мазора. Заперев машину, детектив направился к дому. Он был в свободных брюках и белой рубашке при тёмном галстуке. "Что вы здесь делаете?", спросила Кейт. "Мне позвонил ваш брат Митчелл. Зачем?" "Он сказал, что вы, возможно, встанете рано и совершите какую-нибудь глупость. Например, пойдёте пробежаться", он смирил её взглядом, "или отправитесь одна на место преступления". "Откуда Митчелл узнал про вас?" Тео лишь покачал головой. Итак, куда вы направляетесь? Я собиралась ещё раз заглянуть в кафе, где работал рэпер Кендрик, но надеялась вернуться и присутствовать при вскрытии. Он шагнул вперёд. Можем съездить вместе. Пистолет приятно натягивал пояс. Я не собираюсь становиться жертвой убийства. Такого желаний нет ни у кого. Мазур звякнул ключами. Моя машина к вашим услугам. «По-вашему, получается, что я могу поступить безрассудно?» — сказала Кейт, направляясь следом за ним. «Говорю то, что думаю. Я не поступаю безрассудно, но и не боюсь идти на оправданный риск». Распахнулась входная дверь, на крыльце зажёгся свет. Появилась мать, кутающаяся в синий халат. «Кейт, и ты хотела незаметно улизнуть?» «Я вернусь, мама». Мать смерила взглядом Тео. «Похоже, Митчелл вызвал подкрепление». Её тон показался Кейт подозрительным, и тут она поняла, чем объяснялся ранний звонок её брата Мазуро. "Это ты позвонила Митчеллу?" "Да, это я отправила ему сообщение", сказала мать. Услышала, как у тебя зазвонил телефон, затем ты принялась расхаживать по комнате и поняла, что-то случилось. Чувствуя на себе взгляд Мазуро, Кейт поднялась на крыльцо. Детектив прошёл за ней. Кейт оглянулась было на него, прося остановиться, но он лишь молча покачал головой. «Детектив Тео Мазур, мэм», — протянув руку, представился он. «Сильвия Хейден», — ответила мать, внимательно разглядывая его. «Вы из полиции Сан-Антонио, работаете в паре с моей дочерью, правильно?» Мазур сверкнул обаятельной улыбкой. «Вместе занимаемся этим делом». «Судя по вашему разговору, детектив Мазур, вы не из Техаса», — улыбнулась мать. «Из Чикаго, мэм. В ваших краях полгода. Как вам здесь нравится?» «Жарко. А по мне так в Чикаго холодно», — мать рассмеялась. «Холод закаляет характер», — Мазур подмигнул. «То же самое могу сказать про жару». Сильвия заправила за ухо прядь. «Если б Кейт не знала свою мать так хорошо, она решила бы, что та заигрывает». Она не могла сказать, веселит это её или ужасает. Нам пора идти, мама. Поцеловав мать, Кейт развернулась, чтобы идти, но та поймав её за руку, посмотрела волуйющееся лицо Мазура. Берегите мою Кейт. Лицо детектива стало серьёзным. Да, мам. Он само вот, дочь. Я знаю, что значит переживать за близкого человека. Кейт могла бы напомнить о том, что уже 7 лет работает ФБР и может постоять за себя. Хотя родные и друзья по работе не догадывались об этом, она прекрасно понимала значение эмоций и их оглушительное воздействие на логику. Снова чмокнув мать в щёку, Кейт высвободила руку. «Отправляйся к тёте Лидии». «Тронусь в путь в девять часов». Мать вложила ключ ей в руку. «Несколько месяцев назад я заменила замки, так что он тебе понадобится». В этом доме тебя всегда ждут. Приходи и живи, когда пожелаешь. Спасибо. Кейт взглянула на новенький блестящий ключ. Почему ты заменила замки? Несколько ограблений в районе. Нужно идти в ногу со временем. К тебе в дом залезли? Как-то раз задняя дверь оказалась на распашку, но я не смогла вспомнить, запирала ли её. В доме ничего не пропало, всё осталось на своих местах, но лишняя осторожность никогда не помешает. Кейт стиснула мать в объятиях. Будь осторожна. Ты тоже. Она оставила мать на крыльце родного дома, вспоминая, что когда уезжала поступать в колледж, то испытывала такое облегчение, что ни разу не оглянулась. Теперь же дочь оглянулась и кивнула матери, а та улыбнулась и помахала ей вслед, как делала миллион раз, когда Кейт была маленькой, а у них в семье всё было в порядке. Придавленная тяжестью материнского взгляда, Кейт села в внедорожник Мазура, поставив рюкзачок себе под ноги, она застегнула ремень безопасности. Детектив устроился за рулём. У вас очень приятная мать, заметил он. Многие не верят в то, что у меня вообще есть мать. Есть те, кто считает, что я вылупилась из экринки. Такое мне в голову тоже приходило, рассмеялся Мазур. Его звонкий искренний смех отчасти рассеял мрачное настроение Кейт. Она была признательна ему за прямоту. Насколько она могла судить, Тео не привык кревить душой. Он выкладывал всё начистоту. Детектив ехал по улице, застроенной одноэтажными каменными зданиями. Во дворах среди бледных камней росли засухоустойчивые растения. Вы выросли в этом районе, так? Мы переехали в Сан-Антонио, когда мне было 14 лет. Отцу предложили работу в прокуратуре округа, до того жили в Остине. Как перенесли переезд? Сначала пришлось нелегко, но потом заводишь новых друзей и жизнь налаживается. Надеюсь, то же самое будет и с Алисой. Мне самому было непросто оборвать все связи и переехать сюда, но Алисе, полагаю, было ещё хуже. На самом деле, дети более гибкие, чем взрослые. В Чикаго я жил в нескольких кварталах от того района, где вырос. Даже сейчас старожилы вспоминают мои выходки в школьные годы. "Был я трудным подростком", повернула к нему голову Кейт. Баратия мазуры гремели на всю округу. Для следователя очень важно умение вести задушевный разговор с подозреваемым, чтобы заставить того раскрыться в мелочах, а после оглушить чем-то важным. Кейт почувствовала, что именно так ведёт сейчас себя с ней Мазур. И как это жить в большой семье? Замечательно. А по соседству жили наши двоюродные братья и сёстры. Все праздники и дни рождения отмечались очень бурно. Мама любила принимать гостей. У нас дома всегда было полно народу. Постоянно звучал смех. И вы отказались от близких родственников и от карьеры, чтобы быть рядом с дочерью. Через 4 года Алиса поступит в колледж. Так далеко я ещё не загадывал, но Чикаго никуда не денется. Вы уже думали о том, чтобы перебраться в Вашингтон, спросила Кейт. Думал, и много. А вам не приходило мысль остаться здесь вместе с дочерью в мире полно отцов-одиночек? Мазур ехал по погружённым в темноту улицам, на которых только начинали появляться первые люди. Приходила, но мне не хочется отрывать Алису от матери. Девочке нужна мать. Девочке нужен и отец. Его губы тронула лёгкая усмешка. Стараюсь как лучше, но получается с трудом. Алисе очень повезло, что у неё такой отец. Несколько минут они ехали молча. Лучи утреннего солнца упали на Мазура на лицо. подчеркнув глубокие складки и сверкнув на белоснежных зубах, обнажившихся в улыбке. Работать в ФБР чертовски интересно. Я хотела ловить преступников, также рассчитывала поездить по стране. И как насчёт путешествий? Уже побывала в сотнях маленьких городков, посёлков, местечек на полях и болотах. Полная экскурсия по Америке. По-моему, вы просто старались придумать, как с достоинством покинуть Сан-Антонио. Нахмурившись, Мазур какое-то время молчал. Полагаете, сможете найти болдри? Да. Они подъехали к небольшому кафе в центре города. Тео остановился напротив. В этот утренний час в заведении должно было быть полно посетителей, но оно оставалось тихим и безлюдным, как временный мемориал Рэйбекке. Однако завтрак кафе откроется вновь. Какой бы страшной ни была трагедия, Жизнь продолжается, оставляя за собой тоскнеющие воспоминания. Почему именно здесь, спросила Кейт, когда они направились к кафе. Почему Рабека? Каким бы безумным ни был Уильям, он неизменно оставался расчётливым. И 17 лет за решёткой также должны были научить его терпению. Они прошли на маленькую стоянку. Быть может, у Рабеки с Болдри что-то было, и она решила с ним порвать? Возможно. Опустившись на корточки, Кейт провела рукой по потёртому асфальту, жалея о том, что он не может раскрыть своей тайны. Сегодня утром по телефону голос Уиллима звучал так самодовольно, как будто у него есть какой-то секрет, и он ждёт не дождётся, когда я его открою. Он начал гордиться собой. Он бы сказали, что записали разговор. Достав телефон, Кейт включила воспроизведение. Он прилежно выполнил домашнюю работу. Мазур стиснул зубы. «Пусть ваша мать его и не видела, но он её видел. Она сказала, что заменила все замки». «Да, наблюдать у Вильяма получается лучше всего. В шахматах он перед каждым ходом тщательно изучал позицию». Тео взглянул на часы. «Нам пора ехать в морг». Поднявшись на ноги, Кейт стряхнула с рук грязь. «Хорошо». Задержавшись, она обвела взглядом вокруг. «Хорошо». William был знаком с обеими жертвами. Почему он выбрал именно их? Почему сейчас? В машине по дороге в судебно-медицинскую лабораторию округа Бексер Кейт мысленно прокрутила в голове звонок Болдри. Они с мазором молча вышли из машины. Вошли в здание и спустились на лифте вниз, где патологоанатом, уже надевший халат, разговаривал с ассистентом. На столе лежало тело, накрытое простыней. За семь лет работы в ФБР Кейт приходилось уже несчётное число раз присутствовать при вскрытиях. Все они были не похожи одно на другое, и всё-таки имелось между ними что-то общее, что позволяло ей быстро приспосабливаться. Поставив рюкзачок к стене, Кейт надела халат. Но когда она потянулась, чтобы завязать сзади завязки, сильные руки остановили её. Позвольте мне. Большие, но подвижные пальцы Мазура завязали аккуратный тугой узел. Прежде чем Кейт успела предложить ему свою помощь, он уже прошёл к столу, натягивая резиновые перчатки. Кейт последовала за ним. Они поздоровались с доктором Райлендом и его ассистентом. Ассистент снял простыню, открывая обнажённое тело Робеки. Мертвенно-белая плоть была изуродована жуткими порезами. Большая часть ран была сосредоточена в районе сердца, лёгких, горла и живота. У жертвы были удалены глаза. Характер разрезов указывал на то, что глаза вырезали кончиком лезвия. Кожа на лице была белая и гладкая, скулы широкие, губы полные. Рабака Кендрик, белая женщина 26 лет, рост 5 футов 5 дюймов. и вес — 130 фунтов. Оба глаза удалены вместе с наружными глазными мышцами. Других ран на лице нет. Также отсутствуют повреждения на руках, которые говорили бы о том, что жертва защищалась. «Она была ещё жива, когда ей вырезали глаза?» — спросил Мазур. — Полагаю, нет. В противном случае боль, даже если б жертва к тому времени уже находилась в бессознательном состоянии, «Не позволила бы сделать это, не причинив дополнительных травм». «Слава богу», — пробормотал Мазур. «Так же в точности было и в остальных преступлениях прорицателя, которыми вы занимались в ФБР». «Нет», — бесстрастно произнесла Кейт. Мазур и доктор Райленд тревожно переглянулись, после чего патологоанатом переключил внимание на руки жертвы с многочисленными следами от уколов. Осмотр кожных покровов на руках указывает на продолжительные, многочисленные инъекции, предположительно наркотических препаратов. Мы проведём токсикологический анализ, чтобы установить, применяла ли жертва наркотики на момент убийства. Всё, что следователи успели узнать о Рвеке, указывало на то, что в момент смерти она была чиста. Но наркоманы после первых полутора лет воздержания нередко снова принимаются за старое, и у некоторых очень хорошо получается это скрывать. У убитой женщины обнаружились три татуировки. Сердечко на внутренней стороне запястья, завиток на правом плече и несколько слезинок на правой лодыжке. Мышечный тонус был в норме. Уши были проколоты, кроме того, в пупке висело колечко. Патологоанатом поднял левую руку жертвы. Выкрашенные ярко-синим лаком ногти резко контрастировали с бледной кожей. Все они заканчивались аккуратными ровными дугами, кроме ногтя на указательном пальце, сломанного и оторванного. Кутикула уже успела сморщиться. Взяв скальпель и пинцет, доктор Райланд ухватил ноготь за кончик и поскоблил его. Возможно, жертва царапала убийцу, и тогда у нас будет образец ДНК. Опустив остриё скальпеля на правую сторону, патологоанатом сделал диагональный разрез к грудине. То же самое он повторил слева, после чего провёл лезвием вниз, выполнив классический Y-образный разрез. Далее последовали звуки разрываемых мягких тканей и хруст костей грудной клетки. Раны вызвали обильное внутреннее кровотечение в грудной полости. Теперь сгустившаяся тёмно-красная жидкость вытекла на стол из нержавеющей стали. Ассистент отсасал кровь из внутренней полости, открывая врачу органы. Нож убийцы вспорол печень, желудок, рассёк аорту, самую большую артерию человеческого организма. Патологоанатом потрогал повреждённую артерию. Вот это и перерезанная сонная артерия привели к очень быстрой потере крови. Спасти эту женщину не смогли бы никакие экстренные меры. Патологоанатомическое вскрытие, жестокая необходимость, однако это ни в коей мере не загасило нарастающую ярость Кейт. Уильям знал эту женщину. Записи видеонаблюдения подтвердили, что в день её смерти он был в кафе. А его звонок сегодня рано утром сделал железобетонной уверенность Хейден в том, что Уильям убил Ребекку, чтобы что-то доказать ей. Кейт. Для него это была игра. Если бы не Кейт, эта женщина, скорее всего, осталась бы в живых. После завершения вскрытия ассистент вернул на место внутренние органы и зашил тело. Я свяжусь с вами, как только у меня будут результаты анализов, сказал патолог Анатом. Спасибо. Кейт медленно стянула себе халат, сожалея о том, что не может с такой же лёгкостью избавиться от чувства вины. Услышав, как открылась дверь, она по размеренным твёрдым шагам поняла, что это мазур. Все движения следователя были точными и решительными. Сняв халат, он бросил его в корзину. Вскинув голову, Кейт выдержала его прямой взгляд, стараясь не выказывать свои чувства. Все жертвы прорицателя были обнаружены в чистом поле. Раны ножом призваны были ослепить душу в загробной жизни. Для полного возмездия убийце было недостаточно просто отнять жизнь. Он жаждал неприходящей боли. «Каковы были интервалы между убийствами?» — спросил Мазур. «Четыре недели». Прорицатель считал, что ему лучше всего — орудовать в полнолуние. На его взгляд, эта пора идеально подходила для того, чтобы отправлять жертвы в загробный мир. Первой его жертвой стала стриптизёрша из ночного клуба. Вторая была связана с спорной индустрией и подрабатывала в дорогой эскорт-службе. И больше у них не было ничего общего. Обе были белые, небольшого роста, миниатюрные. Но помимо этого, они были совершенно разные. Я сам с самого начала предположила, что убийца предпочитает миниатюрных женщин, поскольку с ними значительно легче справиться. Отталкиваясь от этого, составила психологический профиль. Потребовалось около года, чтобы выйти на преступника. К тому времени, как его схватили, у него уже были готовы планы на следующее убийство. В его доме в стеклянной банке нашли глаза жертв. Ребекку убили не в полнолуние, заметил Мазур, сверившись с телефоном. Полнолуние было 19 ноября. Несоответствие, выделяющее этот случай среди остальных. Глория Санчес также не соответствует профилю жертв Самаритянина. Ещё одно несоответствие. У обеих жертв в вещах были обнаружены шахматные фигуры. Как долго вы занимались делом прорицателя? С перерывами почти год. И всем было известно, что для меня это дело стало личным. Почему? спросил Мазур. Вторая жертва была дочерью моей подруги. Мэмми работала в отделе по связям с общественностью отделов ФБР в Колорадо, и я знала, что она разругалась со своей дочерью Элизой, когда та занялась проституцией. Мы обе много работали и редко встречались, но иногда всё-таки занимались вместе в тренажёрном зале. Мэмми не могла простить себе гибель дочери. Мазур шумно вздохнул. Предположим это Болдри. Чьё преступление он воспроизведёт в следующий раз? В последнее время широкую огласку получило дело Раймонда Дрекслера. Как я уже говорила, он запирал своих жертв в деревянный ящик. С сунов руки в карманы мазур рассеянно позвенел мелочью. У меня недостаточно доказательств, чтобы просить судью выдать ордер на изучение кредитных карточек и телефонных звонков Болдри. В, в своём разговоре по телефону с вами он не высказывал никаких угроз. А из-за двух шахматных фигур мне не дадут ордер на обыск у него в доме. В любом случае, Уильям скорее всего больше не пользуется кредитными карточками. Он наверняка обналичил все свои деньги, сказала Кейт. Он провёл в тюрьме 17 лет. У него было достаточно времени, чтобы спланировать всё это. Он не остановится до тех пор, пока не установит надо мной полный контроль. Мне глубоко наплевать на то, что он хочет. Он этого не получит. Пока что Вильгельм добивается своей цели. Я вернулась в Сан-Антонио, гоняюсь по следу оставленному им и постоянно озираюсь через плечо. Я ничего не упустила. Нам пришло время перестать гоняться и начать охотиться. Где? Мы ещё раз переговорим с Мартином Санчесом и вытянем из него всё, что ему известно о Болдре. Затем я хочу навестить тюрьму, в которой Болдри отбывал срок.